Он хотел зарываться в душистые белокурые волосы и нависать над обнаженными пышными грудями. О, он многого хотел, этот великолепный, жизнелюбивый нос-гедонист. И все его многочисленные желания откровенно отражались в его независимых движениях, в перемене окраски и в разнообразных звуках, издаваемых им. — А закончишь это дело? — говорил Чачуа, закатывая маслиный глаз под низкий лоб. — Боже мой! Какая тебе будет слава! Какой почет! Ты думаешь, Чачуа стал бы предлагать тебе это дело, если бы сам мог лазать по желтой стене?» Ни за что Чачо не стал бы предлагать тебе этого дела. Это же золотая жила, и я предлагаю его только тебе. Многие приходили и просили его у меня. Нет, — думал я. Никому из вас с ним не справится. Один только воронин справится, — думал я. — Ну, ладно, ладно, — сказал Андрей с досадой. Завел свою говорильню. Давай папку, нет у меня времени тут с тобой песни петь. Чачуа, не переставая болтать, жаловаться и хвастаться, лениво поднялся шаркой по замусоренному полу, подошел к сейфу и принялся в нем рыться. А Андрей смотрел на его широченные жирные плечи и думал, что Чачуа, наверное, один из лучших следователей в отделе. Он просто блестящий следователь. У него самый высокий процент раскрытых дел, а вот дело о падающих звездах ему продвинуть так и не удалось». Это дело никому продвинуть не удалось. Ни Чачу, ни его предшественнику, ни предшественнику предшественника. Чачу достал кучу пухлых засаленных папок, и они вместе пролистали последние страницы. И Андрей тщательно переписал себе на отдельный листок имена и адреса тех двоих, которых удалось опознать, а также те немногие особые приметы, которые удалось установить у некоторых из неопознанных жертв. «Какое дело?» — восклицал Чачо, прищелкивая языком. «Одиннадцать трупов, а ты отказываешься». «Нет, Воронин, не знаешь ты, где твое счастье. Вы, русские, всегда были идиотами. И на том свете идиотами были, и на этом остались. А зачем тебе это?» — спросил он вдруг с интересом. Андрей, как мог, связно объяснил ему свои намерения. Чачуа быстро схватил самую суть, но никакого особого восторга не выказал. «Попробуй, попробуй», — сказал он вяло. «Сомневаюсь. Что такое твое здание и что такое моя стена? Здание — это выдумка, а стена вот она, километр отсюда. Нет, Воронин, не разобраться нам с этим делом». Впрочем, когда Андрей был уже около двери, Чачева сказал ему вслед, «Ну, а если там что-нибудь, ты сразу мне». «Ладно», — сказал Андрей, — «конечно». «Послушай», — сказал Чачева, сосредоточенно мощью жирный лоб и двигая носом. Андрей, приостановившись, выжидательно смотрел на него. «Давно хотел тебя спросить». Лицо его стало серьезным. «Слушай, там у вас в семнадцатом году, в Петрограде, заварушка была». «Чем кончилось, а?» Андрей плюнул и вышел, хлопнув дверью, под раскатистый хохот страшно довольного кавказца. Опять Чачо поймал его на этот дурацкий анекдот. Хоть совсем с ним не разговаривай.